Глава 31. Британия Стрит, Ганалулу. 30 октября 16:30. Очень странно. Дора Чигерд, старший инспектор криминалист управления полиции Ганалулу, не отрывала глаз от окуляров цесовского микроскопа. В жизни не видела ничего подобного. Она встала и уступила место перед микроскопом Денно Ватанабе. Кругом громоздились лабораторные столы, уставленные замысловатой профессиональной техникой, всякими приспособлениями для тестов и экспертиз, оборудованием для обработки изображений и видео, микроскопами, компьютерами. Дэн подкрутил окуляры и навел резкость. Поначалу он увидел... Хм, что-то маленькое, на вид металлическое. «Какого это размера?» — спросил лейтенант. «Один миллиметр». — ответила Дороти. — Чуть больше макового зернышка. Но это же какая-то машина, по крайней мере, очень похожа. — Что за... — начал было он. — Вот и я так подумала. — Откуда это? — Из кабинета Фонга, — сказала Герт. Эксперты снимали пальчики. Порошок, кисточки, лента — все как обычно. Это с окна. Прилипло к ленте возле самой ручки. Вот она бы покрутил туда-сюда фокусировку и осмотрел предмет сверху донизу. на нем были повреждения, похоже, что он был смят, плюс весь вымазан в чем-то черном, типа как в дегте. Смахивает на пылесос, если бы не что-то вроде вентилятора на конце лопасти прикрыты кольцевой насадкой. Реактивный двигатель что ли? на другом конце круглый корпус переходит в нечто вроде выгнутой гусиной шеи или гибкого хобота. На конце — пара заостренных металлических пластинок. «Может, это из чего-нибудь компьютера выпало?» — предположил Дэн. Дороти стояла рядом, прислонившись к лабораторному столу. Выпрямившись, она мягко поинтересовалась. «А что, в компьютере есть ножи?» Ее коллега опять прильнул к окулярам. «Ну да...» Металлические пластинки на носу этой гусиной шеи действительно очень похожи на ножевые лезвия. На конце гибкого хобота поблескивала пара натуральных кинжалов, перекрещенных между собой. — Так ты думаешь, — начал лейтенант, — для начала я хочу узнать, что ты думаешь, Дэн. Вот она бы повертел колесико, увеличивая изображение. Объектив все ближе наезжал на странный предмет пока диковинные кинжалы не заняли все поле зрения. Тонкая работа, прямо как будто кто-то их мастерски выковал и отполировал до блеска. Похоже на японские танто, кинжалы такие самурайские, на клинках какие-то темные пятна. Грязь, что ли, прилипла? Но тут полицейский разглядел клетки. Высохшие красные кровяные тельца. В путанице фибриновых нитей. «На них кровь», — слух произнес он. «Уже заметила», — отозвалась криминалист. «Какой длины эти лезвия? Меньше, чем в полмиллиметра». «Тогда от них нет толку», — заметил Дэн. Жертвы истекли кровью от порезов глубиной до двух сантиметров. Им вены что-то вскрыло. Эти лезвия слишком маленькие, чтобы перерезать кому-нибудь горло. Это все равно, что пытаться зарезать кита перочинным ножиком. Ничего не выйдет. Оба полицейских немного помолчали. «Разве что в день рождения», — неожиданно добавил Ватанабе. «Прости, Дэн, но я что-то удивилась Дороти. Представь, что упаковываешь подарок, и бумагу ты режешь ножницами». «Вот это не ножи, а ножницы», — заключил лейтенант. «Видала бы ты». «Каких дел ими можно наделать? Почище любого ножа!» Он продолжил осмотр, попробовав найти какие-то идентификационные приметы. Серийный номер, надпись, фирменный логотип. «Нифига! Тот, кто изготовил эту штуку, либо вообще ее никак не маркировал, либо тщательно стер маркировку». Иными словами, изготовитель не желал, чтобы его отследили. Наконец, Дэн оторвался от микроскопа. «А при вскрытии не нашли чего-нибудь похожего? В ранах, в крови?» «Нет», — ответила Герт. «Но патологоанатомы могли их попросту не заметить». «Где у нас тела?» Фонга кремировали, Родригеса похоронили, неизвестный в холодильнике. Надо на него взглянуть еще разок. «Сделаем». Вот она бы отошел от микроскопа и сунул руки в карманы. Принялся расхаживать по лаборатории взад и вперед. Нахмурился. А почему эту штуку нашли на окне? Если она тела то как попала на стекло? И прежде всего, как она до тела добралась? Полицейский вернулся к микроскопу и внимательно рассмотрел заключенную в кольцевую насадку лопасти. «Ба, да это же пропеллер!» — Мама дорогая! — воскликнул Дэн. — Эта штука еще летает, Дороти. А может, плавает в крови по сосудам? — Вполне возможно. — Можешь определить ДНК крови, которая туда налипла? Скромная улыбка. — Дэн, я могу выделить ДНК даже из блошиного чиха. — Хочу убедиться, что кровь на этой штуке совпадает с кровью кого-то из потерпевших. — Да, интересно. — отозвалась Герд профессионально циничный взгляд который несколько оживился. И они делают маленьких роботов. С расстановкой пробормотал ее собеседник почти про себя. «Что-что, Дэн?» Мужчина поднялся. «Отличная работа, Дороти!» В ответ лейтенант Ватанабе получил от Герд такой слабый намек на улыбку, который при других обстоятельствах не сошел бы за улыбку вообще. Лейтенант вообразил, что тут как-то по-другому работу делают, не только на отлично. С великой осторожностью эксперт подхватила крошечный предмет пинцетом и опустила его в пластиковый пузырек размером меньше мизинца. Пузырек она тщательно заперла в одном из отсеков сейфа для вещественных доказательств. Как-никак, орудие убийства. Вот она бы вышел, переполнен размышлениями. Нанеджен, крохотные роботы... Вот еще одна связь нарисовалась между запуткой Вили Фонга и Наниджен. Куда ни плюнь, везде Наниджен. Самое время познакомиться с их генеральным поближе. Виндрейк ворвался в коммуникационный центр, выгнал молодую операторшу, запер дверь и сам сел за компьютер. И теперь напряженно всматривался в монитор с трехмерным изображением утесов, на северо-западной стороне долины Маноа От самого ее дна до стен кратера Танталус, что возвышались над ней на две тысячи футов. На вершине хребта, почти у самого основания кратера, Винсент увидел кружочек с крестиком внутри. Примерное местонахождение угнанного гексопода. Уцелевшие студенты, как видно, подобрались к кратеру почти вплотную. Судя по тому, Сколько они уже проехали, до базы они доберутся, пожалуй, уже к завтрашнему утру, если только по дороге их кто-нибудь не сожрет. Что ж, хищники — не его епархия, а вот база вполне. Сидя в коммуникационном центре, Дрейк вытащил свой мобильник с корпоративным шифратором и позвонил Дону Макеле. Гексапот уже на подходе.